постепенно сон поистёрся, выдвёл, удрадил подробности, оставив после вкусе некоторой неуверенности в себе и происходящем вокруг. Сон отступил и дал место дневным заботам, несоизмеримо более важным, чем видения, порождённые уставшим разумом. Были похороны Сеньки, поминальная служба, потом обычные ежедневные проблемы с пациентами старыми и пациенты новые. Я выбрался из больницы в преддверии вечера, воспользовавшись случаем, что сестра Августина заложила под воду, чтобы в город ехать. Она и подвезла. Городок наш, небольшой, суетливый, стоял на холмах. Не на семи, конечно, всего-то 3 было. И те пологи, широкие, что черепашьи спины. На самом крупном этой залысины виднелась площадь с памятником, поставленным по одной версии Пушкину, по другой Лермонтову. По третий и вовсе разбойному человеку, который раскаялся и город основал. В общем-то, сработанное местными умельцами из вояния не отличалось чёткостью черт, хотя сие, пожалуй, было скорее достоинством. Неизвестный на постаменте печально взирал на городскую управу, а спину его подпирали казармы с пожарной каланчой. Нашлось место и двум церквушкам, и нарядному, современному на общем фоне дому графа Яшурского. Когавой, впрочем, в этих краях показываться не изволил. Далее, вторым фронтом стояло кольцо домов, принадлежавших людям не столь знатным, но в то же время достаточно богатым. Но ну, о народе попроще ютился в сыроватых, непросыхающих даже по июльской жаре низинах. Там деревянные домики и дамишки плотно жались друг к другу, наползая, срастаясь крышами и стенами, дыша плесенью и грязью. глотали узкие дорожки, распространяя не то, чтобы зловоние, скорее уж бедность. И снова смотрел я на это с удивлением, точно в первый раз, и шёл по снежной грязи. Хлюпало, звенело раздражёнными голосами спорящих, которые замолкали при моём приближении, отворачивались и стоило пройти мимо, возобновляли спор с того самого слова, с той самой ноты, словно и не было паузы. Вот что-то втолковывает извозчик у Толстуха в старом пуховом платке, и чумазы мальчишка при ней уцепился за юбку. Доглазеет да на сонную, адутловатую шлюху, что без пудры да румян при свете дневном выглядит откровенно страшной. Знаю её, сонечку, постаревшую мармеладову. Ничего-то общего не имеющую с той, другой, описанной Фёдором Михайловичем. Эта склочно искуповата, склонна к истерикам и обморокам. бесплодна, как выжженная многими пожарами земля. Она останавливается, приветствует меня кивком и торопливо отворачивается. спешит, придерживая одной рукой юбки, другой плетёную корзину. Стайка пацанят подпихивая друг друга, свистит вслед, вытягивается э таким живым хвостом, каковой, думаю, продержится до самого рынка, чтобы там уже схлестнуться с другим, пришедшим с иного района. И будет драка, матерные слова, выкрикнутые дрожащими детскими голосами, срывающимися то на хриплаватый басок, то на тонкий фальцет. И приближение, и первый удар, толчки и пинки, возня в снегу, выбитые зубы, расквашенные носы. Почему-то сегодня, именно сегодня я видел город словно бы с изнанки, причём не сразу, но в продолжении видел прошлое, настоящее и будущее. видела лица и людей, и сопливого повзрослевшего мальчонку, что, кривясь, краснее от стыда, выбирает из стайки развратных девиц новую сонечку. А та, ещё необозлённая, не остервенелая душой, тоже стыдится и краснеет, но продаёт себя ради ради чего всё это? Неужели про вас, Софья? Та, наша Софья, серьёзная и степная, жалеющая и горящая праведным гневом. Неужели в её словах лежит то, что было мною пропущено? Миру нужны перемены, немедленные, что приходят со взрослением, но немедленные, каковые бы избавили многих. Егор Ильич, Егор Ильич, погодите же вы. По улице торопливым, вовсе не свойственным ему шагом шёл Ветский. Напрямую шёл, не заботясь о дорогих галошах своих, о том, что полы каракулевого пальто измажутся тёмным снегом. о том, что в спешке этой выглядит он нелепо и даже жалко. Мне матушка сказала, что вы уехали. Что ж вы, Егор Ильич, и без предупреждения на подводе сказали бы, я бы извозчик увелел к самому порогу. Ветский, похоже, не оставил ещё мысли переманить меня в Петербург или в Москву. От того и был угодил безмерно. Хотя мерзко вот так человека обвинять. каковой в сущности не желает мне зла, напротив, пытается облагодетельствовать, и не его вина, что его добро для меня негодно. Мальчишка, отвлёкшись от ковыряния в носу, раззявил рот. Матушка его тутчас наклонилась, дёрнула вверх широкий шарф, закрывая до самых глаз, и вновь вернулась к разговору. Егор Ильич он остановился в двух шагах, как-то растерянно огляделся, точно удивляясь куда это его нарядного и холёного занесло. Как вы тут обитаете? Обыкновенно, комната дёшева. Квартирная хозяйка приветливо. Да и сосед не столь шумный, как я опасался в начале. Вы ведь большего заслуживаете, много большего. Не уж-то никогда не хотелось иметь, хотелось имел и дом свой, и экипаж, и лошадок, и прислугу, и Машеньку, ради которой готов был намного Одного не сумел удержать её. Ушла моя красавица к другому, к безумянному, тому, который на кресте. И крест стал над последним прибежищем Машеньки, молчаливым укором мне, беспомощному и бесполезному. Простить, Егор Ильич. Тут же пошёл на попятную Ветский. Видимо, отразились такие мысли на моём лице. Я слышал, да, слышал о беде вашей, но, но разве можно себя охаронить? Он шёл за мною в шаге, то ли ангелом-хранителем, то ли бесом-искусителем, шептал, допреговаривал да о том, что работа моя в больнице бесполезна, что им приходящим не нужно моё милосердие и моё умение, что любой бы справился и та же Софья, и Марьянка, и Глаша, а мне дорога в Петербург. Дорога дальняя до дом казённый, и только в храме моём тишина и покой. У порога остановились Егорулич, пожалуйста, позвольте мне хотя бы объяснить. Нет, нет, не отказывайте. С того прошлого разговору я много думал. Признаться, не сразу понял, да и то не уверен, что понимаю верно. Но Софья помогла, спасибо ей, и появилась мысль. Дверь открылась прежде, чем я успел ответить, и выглянула тонечка, хозяйка дома. Овецкий замолчал. Ой, Егорушка, вы ли это? Она подняла лорнет. Шюрис и кривясь, хотя я точно знал, что зрение у Тоннечки было отменным. Из гостям, проходите, проходите, я самовару поставлю. Она разговаривала почти как Марьянка, громко восклицая, но с первого же слова становилось ясно, что всё это лишь игра. Некогда Тоннечка была актрисой и с тех пор сохранила явную любовь к притворству, каковым был и голос, и жесты её, преисполненные торжества и пафосности. и грим, что толстым слоем лежал на тонечкеном лице. Егорушка, а я уж думала, кого это за вами послать. Тонечка шла по коридору, широкая спина её, задрапированная яркой тканью, заполняла почти всё пространство, а плотный круп вообще с трудом протискивался меж стенами. Взсково тонечка ввергла в молчаливый ступор, и можно было бы распрощаться. Полагаю, он ушёл бы без споров. Но мне вдруг стало любопытно, что за идея пришла к этим двоим, к Ветскому и Софье. Они ведь друг друга не долюбливают. У меня, знаете ли, поясницу жмёт вот тут. Тонёчка похлопала по плотному боку и засмеялась игривым дребезжащим смехом. И спину тянет, и по утрам такая слабость. Вот глаза бывает открою, лежу в постели и думаю: поднимусь сегодня или приберёт Господь несчастную дочь свою. вам есть меньше надо, недружелюбно отозвал советский. Тогда и слабость пройдёт. По-моему, он хотел добавить ещё что-то, но замолчал, не желая вступать в спор бесполезный. Так разве я много? Тоничка всплеснула руками. А кептичка по утру росинку маковую, чаю постова, а то и кипятков вовсе, и целый день молитвы одной. Сегодня на массивной груди её возлежал крупный крест на железной цепи. И волосы рыжий парик, припорошенный белой мукой для кучи красоты, прятались под чёрным платком. А вы тоже врачом будете, как Егорушка? Он от бога доктор. А вы проходите, проходите. Я сейчас скоренько с самоваром. Алёнка Шалава сгинула куда-то. Всё самой до да самой приходится. Ветский не знал, что никакой Алёнки не существовало, что выдумала её тонечка сугуба для солидности. И в её представлении серьёзной даме без прислуги обходиться никак невозможно. А позволить себе нанять кого-то Тонечка не могла. Господи, как вы живёте вот с этим, с этой? Ветского передёрнула. Она же невероятно. Я снял шляпу и пальто, кинув его по старой привычке на софу, но потом, подумав, убрал в шкаф. Там же нашлось место и для вещей Ветского. Шкаф-то в отличие от комнаты был пуст. Григорий Ильич, неужели вам здесь нравится? Инакинти Николаевич прошёлся по комнате. Вот здесь, вот с этой женщиной, неужели не возникает желания сбежать? Я снова видел свою комнату, удивлялся несуразности её, узкой и длинной, словно и не комната это, кусок коридора, стеной отгороженный, да окном снабжённый. Снова раздражался низким потолком и кривоватым, скрипучим полом. А вилью вещи чужих, незнакомых и ненужных. Секретарь у окна, книжные полки и широкая кровать это да, это я бы оставил. А вот низенький столик, кокетливые креслица со старой, поистёртой обивкой, бронзовых обезьян с бронзовыми жупацвечниками, пыльный веер, картинки из журналов вырезанные, цветастый палас это бы выкинул к чёртовой матери. Но Тонечка обидится. Тонечка создаёт уют в её собственном понимании. Здесь даже не убого. Нет, я думал, что кельи это, но здесь Ветский поднял руки, взывая к кому-то, верно, безымянному и неназываемому, тому, который на кресте, которому ушла Машенька и многие другие. Я ни за что не поверю, что вас устраивает такая жизнь. Успокойтесь, Инакинти Николаевич. Давайте-ка лучше чаю попьём. Поверьте, Тонечка готовит превосходный чай. А что до прочего, Ну, полагаю, тут дело лишь в привычке. Да и вы верно заметили, я редко тут появляюсь. Тоничка внесла чай на гостевом поднос, широченном и тяжеленном, с чёрной вязюю старой чеканки по белому серебру. Я думаю, что поднос этот был единственной по-настоящему ценной вещью в доме, и извлекала его хозяйка лишь тогда, когда хотела поразить гостей шиком. Петский не поразился, Не впечатлил его и тёмный до кофейной черноты чай в нарядных фарфоровых чашках, которых, и это я тоже знал, осталось лишь 3, а четвёртая, треснутая, хранилась тонечкой для комплекту. Не притронулся он и к выпечке, и вовсе сидел молча, глядя на тонечку всем видом своим демонстрируя неприязнь. А она не замечала, щебетала, делилась сплетнями, расспрашивала о сёстрах больницы, пациентах, жаловалась на соседей и в свою очередь игнорировала ветского простите наконец не выдержал тот но я хотел бы поговорить с егором ильичом приватно ах да да конечно егор ильич а вы как останетесь егор ильич я вчера карты раскидывала так вы не поверите я для вас бы раскинула дура буркнул и накиньте николайович когда затонечка закрылась дверь господи ну и дура же я поражаюсь вашему терпению Как вы выдерживаете эту болтовню? Как вы вообще? Впрочем, извините меня, не хотел оскорбить, но я и вправду тороплюсь. Я хотел бы вернуться в больницу сегодня. Да, Егор Ильич, я не так равнодушен, как вам это показалось. Мне не безразлично наши пациентки, но но вы же желали бы иного для себя? Да, вот именно, Егор Ильич, вот именно. Вы видите меня лучше, чем я сам. Геката показала стигийских псов. Геката позволила мне видеть чуть больше, чем прочим, и даже не знаю, благодарен ли я ей за сей нежданный дар. Прежний ведский человек был неприятен, а нынешний вызывает жалость. Я и вправду желаю много. Нет, не славы и не богатства, но да, они нужны, ибо позволяют многое. Путано говорю, да я и сам признаться в себе запутался. Не рассказывал никогда, как решил стать врачом. Без делиться, конечно. Пустякс, детское воспоминание. Надо же, и устигиться в детство бывает. А как вообще становятся псами? Кирка Цирце, служившая Гекате, обращала попавших на остров мужчин в животных. Но хитромудрый Одиссей сумел противостоять чарам. А у ветского не получилось. Ветский и знать не знает, что зачарован. Более того, Мне мифология забытого народа нынче его волнует, а собственное недалёкое прошлое. Я хотел узнать, почему человек умирает. Живёт, живёт, а потом раз и нету. Он покусывал губы, от чего те налились кровью, раскраснелись, припухли. Бабка моя умерла, и матушка, и брат, а я понять хотел, и теперь хочу. Сердце работает, лёгкие работают, много и работает, но вот как? Как? Кричит. Из-за стены раздаётся протяжный скрип, свидетельствующий, что Тонечка забеспокоилась, встала с кровати и сейчас объявится, проверит, с чего это гость расшумелся. Одному Господу известно. Пытаюсь успокоить Ветского, но тот успокаивается сам. Машет рукой обессиленно, словно отчаявшись донести до меня мысль, и чай выпивает залпом. кривится, облизывает неестественно красные губы и тихо говорит Брось, Егоры Ильич, уж вы-то в Бога не верите. Тут мы с вами похожи. Да, похожи. Но я не о том хотел. Вот верите, сам не пойму, с чего это меня на откровение потянуло. Видно, устал. Все мы устали. Егоры Ильич, я имел предложить идейку, какая имею надежду, вам приглянется больше, чем прежняя. Я желаю открыть больницу с вашим именем и моими связями сие вполне возможно. Я уже говорил, что вскинул руки, обрывая возражение. Да слушайте, я не требую отказаться от вашей миссии милосердия. Я предлагаю перевести его на иной уровень, сделать более всеобъемлющим, что ли. Кажется, он сам удивлён этим словам. Смотрите, больницу при монастыре в скором времени прикроют Ибо сёстрам не на что её содержать. Но вот если иметь коммерческое заведение, то часть доходов можно было бы пустить на благотворительность. Больницу закроют. Матушка Серафима о таком не упоминала. Бесплатное отделение, много больше того, которое здесь, с палатами, а не кельями. Куда лучше обеспеченное и оборудованием, и лекарствами, полностью укомплектованное персоналом. Более того, это отделение видится мне великолепной возможностью практики для студентов-медиков или даже молодых врачей, кое из захотят перенять ваш опыт. Экспериментальный материал, а пусть и так. Им всё равно, кто вскрывает внаньки, профессор или студент. Им плевать, кто принимает роды, мировая знаменитость или полуграмотная монашка. Эти люди получат надлежащий уход. И вы будете лично следить за этим, коли так хочется. Но сомнения. Что ж, я понимаю вас, Егор Ильич, Мирка Рыстин, и я не исключение. Я хочу, чтобы вы работали с иными пациентами, бедные и убогие, по вашему желанию. Но в первую очередь те, за счёт кого будет процветать наша с вами клиника. Я хочу, чтобы вы учили меня, Софию, иных, и не только тому, как спасать чужие жизни, Егор Ильич, мы с вами нужны друг другу, жизненно необходимы просто. Вы станете моим знаменем, моим символом. Я гарантом вашего милосердия. Уходите. Детский вскочил, поднял сжавшиеся кулаки, словно угрожая, но не ударил, отступил, трусливо отвёл взгляд и пробормотал: "Извините". Эта его внезапная покорность, пожалуй, была ещё более удивительна, чем прежний поток откровения. Стигийские псы меня не тронут, или всё же я слишком заигрался с фантазиями, ежели в обыкновенном человеке ищу печать мистицизма. В тот вечер я не думал над предложением Ветского, упал в кровать не раздеваясь и провалился в чёрный бездвижный сон, из которого вынырнул ещё более утомлённым, чем прежде. А спустя неделю матушка Серафима объявила о закрытии больницы. Делать стало нечего.